Так они боятся, не заразна ли у тебя болезнь. «Не думаю», — слабым голосом ответил Авдий. Медсестра пощупала лоб Авдия. «Высокая температура», — сказала она. «А расстройство есть?» «Понос с гнилостным запахом», — уточнила она. «Нет». «Ну, все равно. Надо пройти в медпункт. Там доктор посмотрит еще». «Да я готов». «А вещи ваши где?»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 сказала посетительница, «это вы, Калистратов?» «Я», — не веря своим глазам, — ответил Авди. Это была та самая поразившая воображение Авдия девушка, которая приезжала на мотоцикле в Учкудук. Авди Авдий так растерялся, что почти не слышал ее. а смысле ее слов он догадывался лишь потому, что давно готов был с полуслова понимать ее».